Глава сороковая. Опускаюсь на лавочку рядом с ней, вздыхаю, с о б и р а я с ь силами и не зная, как начать этот разговор. Я же, наверное, в её понимании разлучница и мерзавка, посмевшая украсть у неё мужа, пока жена в клинике. Со стороны именно так и выглядит. Да и кто будет учитывать такие нюансы, что я не подозревала о её существовании? А потом... Потом просто не смогла отказаться. Надо же, всегда презирала баб, зарящихся на чужое. А теперь вот одной из них стала. Супер. Каким ещё гадостям меня научит Уэйн д и с Порочный, бессовестный мерзавец. И я недалеко ушла. Так это ты, та самая его тайная страсть, задаёт вопрос первый, тем самым освобождая меня от этого малоприятного шага. Сандра, кажется... Что ж, представляться тоже не нужно. А вы обо мне как давно знаете? Ещё раньше, чем узнала обо мне ты. Смотрю на её лицо, пытаясь отыскать там следы насмешки или ненависти, хотя бы пренебрежения. Но ничего из этого нет. Даже странно. Я бы ревновала, да я бы на её месте выдрала мне все патлы. Я хочу, чтобы вы знали... Я ни о чём не догадывалась. О том, что Уэйн женат, узнала из интернета. Изначально мне ничего не было известно, а потом... А потом ты влюбилась в него. А он сказал, что с женой его уже давно ничего не связывает. Продолжает с лёгкой улыбкой она. В ней нет сарказма. А я поражаюсь тому, что совершенно здоровый с виду человек находится в лечебнице для душевнобольных. Чушь какая-то. Что-то вроде того, да... Что ж, он не соврал. Нас действительно ничего не связывает. По крайней мере, с тем Уэйном, о котором мы сейчас говорим. А что, есть другой Уэйн? О нет, в моём тоне нет никакого сарказма. Я скорее нашла родственную душу. Может, и мне место здесь? Полагаю, что да. Но кто я такая, чтобы утверждать? Я всего лишь сумасшедшая. Она определённо не настроена враждебно, но и разговор этот ей не интересен. Я вижу перед собой потерянного человека. Потерянного и потерявшего. Слишком многое потерявшего. А вы не могли бы рассказать мне о них? О том и другом в о й н е Наверное, если послушать нас со стороны, может показаться, что обе здесь на Галопередоле сидим». или чем тут обкалывают не совсем адекватных личностей. Но для каждой из нас есть смысл в любом из этих слов. Наверное, о н н думает о том же, о чём и я, потому что сначала задерживается на мне долгим взглядом, а после отворачивается и прячет руки в карманах пальто. «А какой он с тобой? Грубый, злой и агрессивный? Или сильный, угрюмый и молчаливый?» Я пожимаю плечами. Он разный. Наверное, тема отличается от других мужчин. Именно поэтому я не могу его понять. Он пугает и притягивает одновременно. И у него есть какая-то тайна. Я бы хотела её разгадать. Конечно, о том, что этой тайной может быть его прошлое, я благоразумно умалчиваю. Это она должна мне помочь понять. Понять хоть что-нибудь. Значит, пришла за правдой. н кивает каким-то своим мыслям, известным только ей одной. «То есть ты хочешь сказать, что...» «Я хочу сказать, что люди так просто не меняются, не так сильно». «Вэйн д е с страшный, жуткий человек», — зашептала она, сцепив свои тонкие бледные пальцы так сильно, что они побелели ещё сильнее. Нервно облизала губы. а я обратила внимание, что они у неё сильно обветренные. Он и раньше был подонком. Да, я его любила, но розовые очки никогда не носила. Я знала, что мой муж ублюдок. И в прямом, и в переносном смысле. Его мамаша нагуляла пацана с любовником, но её муженёк, будучи на то время конгрессменом, побоялся огласки, позора и принял ребёнка как своего. а потом всё детство с г о н я л на нём зло. в о и н был вечно избит, голоден, запуган. По крайней мере, был таким до 16 лет, пока мы не познакомились, и я не помогла ему свалить из дома. Ну, знаешь, тусовки, наркота. Мы путешествовали по всем странам мира, объездили все сраные помойки и побывали в стольких притонах, что не счесть. Занимались таким дерьмом, что я могла бы написать книгу, «На что не стоит тратить свои лучшие годы?» Мы с в о и н о м неплохо доили его папашу. И тот был готов на всё, лишь бы в о й н оставался вдали как можно дольше, и никто не узнал, чем занимается сын такого уважаемого и значимого человека. Она фыркнула, видимо, вспоминая годы былой славы. А я... Я ощутила укол ревности. Когда-то он также хотел её, и, может, даже любил, Может, с ума по ней сходил, и они кайфовали вместе и друг от друга. И может, наркотики там вообще ни при чём, и д е р ж а л о их вместе не страсть к загулам. А потом мне всё надоело. Захотелось остановиться в каком-нибудь тихом городке и начать всё сначала. Чтобы клумба во дворе и качели для детишек, которые у нас родятся. Чтобы всё красиво, как у других, у нормальных людей. Я завязала с наркотой, пошла учиться. В общем, стала хорошей девочкой, насколько могла. А Уэйн, и н т е р е с у ю с ь так осторожно, как должно быть передвигается по минному п о л ю сапёр. Боюсь напомнить, Эн, что перед ней совершенно посторонний человек. Она, видимо, соскучилась по общению, а мне её откровенность на руку. А Уэйн остался Уэйном. Уголки её тонких губ поползли вверх. «Нет, сначала он согласился, что пора что-то менять. Скорее из-за меня, конечно. Вряд ли сам того хотел. Но его хватило лишь на месяц. А потом в нашем доме снова начали появляться его дружки. Поначалу он просто отшучивался в ответ на все мои претензии. Потом начались скандалы. А потом он начал меня покалачивать. С каждым разом всё сильнее. Потом с кокса пересел на героин». И с каждой дозой всё меньше становился похожим на того Уэйна, которого я знала и любила. Я зажмурилась, с и л я с ь представить эту картину. Чушь какая-то. Мой Уэйн и вдруг законченный наркоман? Нет, он, конечно, говорил, что в прошлом было много ошибок. Но героин? Но ну нет. Я не верю. После такого не возвращаются к нормальному существованию. Но ведь он же... Он бросил наркотики. Спрашиваю зачем-то, п р о т и в о р е ч и е сама себе. «Нет, не бросил. Уэйн нет». Он начал меня мучить. Запирал в кладовке, в подвале, и з б и в а л ногами и всем, что попадало под руку. Его посещали какие-то видения, где я казалась каким-то потусторонним монстром. Он так говорил. Я, его отчим и мать. К ним я, кстати, обращалась за помощью». и они даже смогли запереть его в одном реабилитационном центре, но Уэйн то и дело сбегал. У него всегда было много поклонниц, и он мог неделями отсиживаться у них, продолжая пичкать себя наркотой и трахаться с разными шлюхами. Он исхудал, сам на себя перестал быть похожим. Казалось, от него осталась одна оболочка. Он пару раз едва не убил своего отчима, и тот, выгнав его из дома, запретил там появляться. Плюсом ко всему, старик перекрыл Уэйну денежный поток, так что мы были вынуждены жить на мою зарплату менеджера. Этого, разумеется, на наркоту не хватало, и Уэйн однажды ограбил своих родителей, то есть отчима. Я не знаю, что случилось в ту ночь, но он вернулся с кучей денег и весь в крови. Вернулся, а через несколько часов исчез. Я была уверена, что он сбежал, забрав все деньги, и, честно говоря... «Была этому рада. Я любила его и н а правда, но то, чем он стал, уже мало походило на человека. И меня ждало бы такое же будущее, если бы... если бы он не исчез. Я взяла её за руку, чуть сжала в с в о е й ладони, а э н подняла на меня удивлённый взгляд, в котором я на секунду уловила благодарность. Уверена, она ни с кем раньше не говорила об этом». И сейчас с её груди свалился камень. Помимо личного интереса, я испытала вдруг к ней сочувствие. Я была такой же полтора года назад. Запуганная, замученная собственными страхами, не знающая, как существовать дальше, на что опереться и где взять сил. «Да, если бы не исчез. Но ведь он потом вернулся, да?» Продолжила я свой допрос. с заметив, что пациентов начали уводить внутрь. Скорее всего, им пора на обед или отдых. Не сразу. Через пару месяцев я сама начала его искать. Вздохнула. «Не смотри так на меня. Я не могла так просто забыть его. У нас была любовь, понимаешь? До того, как он превратился в т о р ч к а готового придушить с и з а д о з у я была его женой. И у нас... У нас было много прекрасных моментов. Я не обвиняю тебя, э н п с п е ш и л а заверить её. «Я вообще пришла сюда не для этого». «А для чего?» Циничная усмешка ей не удалась. Скорее, жалкая какая-то, истерзанная. «Хочешь знать, что тебя ждёт? Так вот оно, твоё будущее, Сандра». Она развела руки в стороны, являя мне себя. «Ну уж спасибо. От такого будущего я, пожалуй, откажусь». «Ты его боишься? Чувствуешь, что он страшный зверь, да?» «Да, потому и суёшь нос во всё это. А знаешь, я расскажу тебе всё. Всё, что было потом. Если ты мне поможешь, что скажешь?» Вот теперь передо мной сидела уже не затравленная девушка, а вполне себе хитрожопая баба. Что ж, я и не думала, что всё будет настолько легко. «Что тебе нужно?» «Деньги. Много денег». Я хочу свалить отсюда, но, как видишь, кивнула в сторону забора. Сделать это не так-то просто. Деньги мне значительно облегчили бы этот путь. Ясно. Весь её рассказ — некая демо-версия. Хочешь больше — плати. Ну или ложь, чтобы свалить отсюда. Так, ладно, тут уже я включила деловую стерву. Допустим, я тебе помогу. С чего ты взяла, что сможешь рассказать мне что-то новое? Или это развод? Если хочешь меня обмануть... Окей, тогда иди к нему и не задавай вопросов. Живи и дальше в банке, как насекомое. Только потом, когда попадёшь сюда, не плачь и не говори, что я не предупреждала. Если выживешь, конечно. Потому что, знаешь, она быстро огляделась по сторонам, склонилась ко мне. Потому что мой Уэйн и твой... Это разные люди. Я сейчас не о поведении, не о пути исправления, нет. Моего Уэйна уже нет. И это сделал твой, чтобы надеть на себя овечью шкуру. Знаешь эту сказочку про волка в овечьей шкуре? Подумай, Сандра, подумай, хочешь ли ты знать правду, или тебе будет достаточно лжи.